Глава 39. Эпиграф О Дева, ты так холодна и горда, но горд я, поверь мне, не меньше. Сьюарт Под вечер того дня, когда происходил суд над ревекой, если только это можно назвать судом, кто-то тихо постучал в дверь ее темницы но она не обратила никакого внимания, потому что была занята чтением вечерних молитв, которые закончила пением гимна. Мы попытаемся перевести его в следующих словах. Израиль днями и ночами из рабства шел страной песков, а впереди сквозь дым и пламя их вел любимый Бог отцов. Днем среди солнечного света Столб огненный для них сиял, А в час ночной сверканье это Песок пурпурный отражал. Хор славил Бога иступленно, Труба подхватывала гимн, И пели дочери Сиона, Мужи подтягивали им. Хвалы тебе в пустыне пели, Вдали от зла и суеты, Отцы твоей не знали цели, В их путь не вмешивался ты, Но здесь ты, хоть невидим ныне, И яркий день встает могуч, мысля о тебе все зло отринет, Обманчивый, смягчая луч. Когда ж над нами ночь склонится, И грянет буря с высоты, Пускай для нас твой свет струится, Познал страдания и ты, Все арфы в реках Вавилона на дне, а Фимиам угас. И не струится к небосклону, умолк трубы призывный глаз. Но ты сказал нам, козьи туши не могут жертвой быть моей, лишь сожалеющие души да мысль смиренной людей. Когда звуки этого гимна замерли, у дверей опять раздался осторожный стук. «Войди»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 Конечно, тому, кто из эгоистических, низких побуждений насильно притащил меня сюда, а теперь уж я не знаю, ради каких целей пришел запугивать меня, преувеличивая ужасы той горькой участи, которую сам же мне уготовил. «Не думай», — сказал хромовник, — «не думай, что я был виновен в этом. Я собственной грудью оборонил бы тебя от этой опасности, как защищал тебя от стрел». «Если бы ты это сделал с благородным намерением оказать покровительство невиновной, — сказал Ревекка, — я была бы благодарна тебе за эту заботу. Но ты с тех пор столько раз ставил себе в заслугу этот поступок, что мне противна стала жизнь, сохраненная той ценой, которую ты от меня требуешь. — Оставь свои упреки, Ревекка, — сказал храмовник. — У меня довольно и своего горя. Не усугубляй его своими нападками». — Так что же ты хочешь, сэр-рыцарь?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 И да будет проклят Альберт Мульвуазен, остановивший меня, когда я хотел бросить твою перчатку в лицо выжившему из ума-изуверу, который мог поверить нелепой клеветену существо, столь возвышенное и прекрасное, как ты. «К чему теперь все эти напыщенные речи и льстивые слова?» — сказал Ревекка. «Тебе предстоял выбор — пролить кровь неповинной женщины или рискнуть своими земными выгодами и надеждами. Зачем ты все это говоришь?»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 Прецептор Альберт Мульвазен с нетерпением ожидал в соседнем зале возвращения Боагильбера. «Как ты замешкался!» — сказал Альберт. «Я был вне себя от беспокойства. Что если бы гроссмейстер или Конрад, его шпион, вздумали зайти сюда? Дорого бы я поплатился за свое снисхождение. Ну что с тобой, брат? Ты еле держишься на ногах, и лицо твое мрачно, как ночь. Здоров ли ты, Боагильбер?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 «Ты с ума сошел?» — сказал Мульвуазен. «Таким поступком ты погубишь себя, но не спасешь еврейку, которая по всему видно так дорога тебе. Бомануар выберет вместо тебя кого-нибудь другого на защиту Ордена, и осужденный все равно погибнет». «Вздор! Я сам выступлю на ее защиту!» — отвечал Хромовник надменно. «И тебе, Мульвуазен, я думаю, известно, что во всем Ордене не найдется бойца, способного выдержать удар моего копья». «Эх...»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 «Я вырвусь отсюда и убегу», — сказал Богильбер. «Убегу в какую-нибудь дальнюю страну, куда еще не проникли человеческая глупости и изуверства. По крайней мере, ни одна капля крови этой прекрасной девушки не прольется при моем участии». «Тебе не удастся убежать», — сказал Мульвазе. «Твои безумства возбудили подозрения, и тебя не выпустят из стен прецептории. Пойди, попытайся. Подойди к воротам. Прикажи опустить подъемный мост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 Оспаривая лучшие побуждения в душе своего друга, Мольвуазен имел над ним все преимущества хитрого и хладнокровного себялюбца в борьбе с человеком, одержимым пылкими и противоречивыми страстями. Тем не менее, потребовалось все его искусство, чтобы заставить Боагильбера следовать принятому решению.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 является единственным способом спастись от бесславия и позора.